Но демократия перестаёт быть смешной, когда используется как знамя войны, под которым Хазария ведёт глобальную войну за своё господство, за победу глобального каганата. По большому счёту, мировая война уже началась. США открыто говорят и пишут о глобальной и длительной войне. В качестве повода, как всегда, была использована провокация, построенная на их главном оружии лжи. Во вторую мировую это был поджог Рейхстага и Перл-Харбор. В наше время организованные ими же теракты 11 сентября и прогнозируемые аналитиками более серьёзные акции с применением ядерного оружия. Судя по упомина тому выше засекреченному закону, готовятся масштабные провокации в США как очередной повод для масштабных разрушительных действий, для масштабной войны. Беспокоиться есть о чём, и основания для этого тоже есть. Судите сами. 16 сентября 2007 года Сан-Ди Телеграф сообщил, что Белый дом разработал программу эскалации войны. Дальше сообщается, что 7 сентября 2007 года директор ЦРУ генерал Майкл Хайден, одетый в полную военную форму, выступил перед членами одной из трёх главных масонских структур Совета по международным отношениям. Наши аналитики оценивают с высокой степенью точности, что центральное руководство Аль-Каиды планирует тщательно законспирировать заговоры против территории США. Мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что Аль-Каида сосредоточена на целях, которые приведут к массовым жертвам, драматическим разрушениям и крайне негативным последствиям. Конец цитаты. Это значит, что администрация уже в течение нескольких лет готовит сценарий второй крупномасштабной атаки на Америку. Кстати, перед самым своим уходом именно атаку на Америку назвал Буш младший самой серьёзной проблемой, с которой придётся столкнуться новому президенту. Согласно источникам в Пентагоне, которые ссылаются на секретный военный документ, еще один террористический акт, второй после 11 сентября, может создать оправдание и возможность для удара против определенных известных целей. Это означает, что 2-е 11 сентября может рассматриваться как часть военной доктрины и планирование. Террористический акт под ложным флагом или даже угроза такого теракта могут быть использованы для оправдания войны. Угроза использования или действительное использование ядерного оружия может привести к объявлению американской администрацией катастрофического чрезвычайного положения, что позволит поставить под централизованный контроль всю правительственную и частную корпоративную деятельность до тех пор, пока не будет восстановлено конституционное правление. Итак, директор ЦРУ Хайден выступил со своим прогнозом крупномасштабного теракта с массовыми жертвами 7 сентября. Сан-Диего Телеграф опубликовала свою статью об эскалации войны практически вслед за этим 16 сентября. После этого с 15 по 20 октября 2007 года проводятся самые крупные и самые дорогостоящие американско-канадские военные учения Непроницаемый щит 2008, где сценарий отрабатывается отражение террористической атаки на США с применением ядерного оружия. В основе сценария учений – вооруженные столкновения с Россией. Напомню эмблему этих учений. На ленте с двух сторон две змеи навстречу друг другу – символы колена Данова. Эти же символы были найдены на раскопках Хазарии. И надпись «Девиз змеи» – «Никто не причинит мне зла безнаказанно». Эту же надпись с девизом «Змеи» можно найти на королевском гербе Великобритании. «Неистребимая ненависть к России, пронесенная сквозь века». Кстати, очень символично и другое совпадение. Название учения содержит слово щит, shield. Фамилия Ротшильд переводится как красный щит. Но этому выступлению Хайдена и учением предшествовало одно очень необычное и таинственное событие. 30 августа 2007 года, впервые с 1968 года, американский бомбардировщик B52H Stratofortress пролетел над территорией США с комплектом готовых к бою ядерных крылатых ракет. Мощность ядерного заряда по этим типам ракет оценивается в пределах от 5 до 150 килотонн. Для сравнения бомба, сброшенная на Хиросиму, была мощностью 13-15 килотонн. В результате этого полёта были нарушены многие военные предписания. Согласно установленным нормам, боевые самолёты с боеготовым комплектом могут совершать полёт только по приказу командующего объединённого штаба, начальников штабов или должностного лица национального военного командования. Все эти регулятивные установки были полностью нарушены. Никто из указанных лиц приказа на полёт не давал, но полёт был совершён. Отсюда можно предположить, что помимо официального командования существует параллельное, более влиятельное, имеющее намного большие полномочия теневое командование, которое может позволить себе безнаказанно игнорировать приказы и инструкции официального командования. Посмотрим по какому маршруту двигался бомбардировщик. Он вылетел с базового ВВС в Миноути, Северной Дакоте, и приземлился на базе ВВС в Барксдейле, Луизиана. Это практически половина территории страны. Затем Associated Press сообщает, что самолёт приземлился в Барксдейле с пятью боеголовками на борту. Но офицеры с базы Минот, откуда вылетел самолёт, сказали на условиях анонимности, чтобы иголовок при вылете было шесть. После этого Associated Press меняет свою информацию и сообщает, что в Барксдейле приземлилось шесть боеголовок. Но теперь уже офицеры из Барксдейла стали настаивать, что приземлилось не шесть, а пять боеголовок. Куда девалась одна боеголовка? Вопрос остался без ответа. А затем произошло вот что. Пресса со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что все летчики, выполнявшие полет, погибли в результате трагических несчастных случаев в течение двух недель после полета. Некоторые погибли с семьями. Вот список таинственно погибших в течение двух недель в несчастных случаях летчиков. Тодд Блу погиб со всеми членами семьи, находясь в отпуске в Виржинии. Адам Барст был пассажиром машины, которая врезалась в дерево и затем загорелась. Вестон Киссель Погиб в аварии на мотоцикле, находясь в отпуске в Теннесси. Клинт Хаф ехал вместе со своей женой Линдей на мотоцикле Harley-Davidson 2007 года выпуска. Они разбились. Джон Фруэ, его тело было найдено около Бэдджер-Пик, Вашингтон. В течение полутора месяцев после полёта также при трагических обстоятельствах погибли два офицера, которые готовили этот полёт. Кто стоит за всем этим адским сценарием крупномасштабной катастрофы с использованием оружия массового поражения, который заложен в засекреченном законе о готовности страны к терроризму? Кто хочет, организовав страшную провокацию с колоссальными жертвами, превратить её в повод для войны? Только тот, кто очень хочет этой войны, кто готов пойти на всё, чтобы её начать. Только тот, кто понимает, что без войны он не сможет достичь своих целей только тот, кто одержим страстью, достичь их ценою убийства многих людей. Для кого смерть это и цель, и средство, и идол, который требует всё больших жертв. Это персонифицированный в человекоподобных существах дух колена Дана, дух антихриста, которому дан служить